После того как Чепулина и все его друзья спаслись бегством из замка графинь Вишем, помидор еле-еле выбрался из-под обломков взорванных дверей и послал в столицу огородно-фруктовой страны за помощью. И вот в замок прибыл мистер Морковь. Минуточку, кто такой мистер Морковь? Об этой особи разговора еще не было. Это тощий рыжий субъект с козлиной бородкой, известный иностранный полицейский сыщик. Мистер Марковь никогда не отправляется на розыски, не захватив с собой дюжины подзорных трупов и биноклей, несколько компасов и фотоаппаратов. Кроме того, он повсюду носит с собой микроскоп, сетку для бабочек и мешочки с солью и костяшками для игры в лото. И вот мистер Марковь, Появился во владениях графини Вишни. Мистер Марковь, полицейский сыщик. Марковь. специалист по сыску ну, очень Марков Очень приятно Марков Рад Очень рад Марков Очень приятно, мистер Марковка. Ну, нет сомнений, что вы мигом схватите бунтовщиков. Будьте уверены, с ударением, что бунтовщики будут пойманы.、Христо. Минуточку, минуточку. Запах странно. Я так и думал. Что -что? Вот что? Что, -что? Что, -что? Что, что. Нет ничего. Внимание. Я буду действовать согласно новейшим научным методам полицейского сыска. Я насыплю беглецам. Соли на хвост. Соли на хвост. И у мятежников нет хвостов. Вы уверены? Безобразен. На что я буду сыпать соль? Надо было заранее приладить им хвосты. В самом деле, сеньор Помидор... Почему вы не приладили им хвосты? Да потому что я и без хвостов с ними управляюсь, попади они мне только в руки. Позвольте, позвольте, пожалуйста. Но вот я видел в кино, что иногда беглецов ловят без помощи соли. Да? Это устаревшая система. Ага. Mayglbetfoot. Есть другая система. Footmayglbet. Ага. Нужно засыпать глаза перцем. Тогда они мигом сдадутся. Не, не, а, по-моему, их прежде всего следует схватить. Вот это несколько труднее, но с помощью моих приборов я попробую. Минуточку, минуточку. Фу-фу. Запах. Запах. Странно, очень странно. Что, странно? Все странно. Иностранный специалист. Внимание!、Да? Я сейчас же пущусь на поиски, но мне нужен опытный помощник, который носил бы за мной инструменты. Вам будет помогать сеньор Петрушка. Это ученый муж. Вы вполне можете довериться ему. Я вас не подведу, сеньор Сисик. Вы кто? Я наставник Петрушка. Я так и думал. И так на разыски. Следуйте за мной. Так, следуй. Спокойно. Спокойно. Спокойно. Спокойно. Спокойно. Спокойно.、В、Внимание. Внимание. Слушайте внимательно. Сеньор Петрушка, если у вас есть желание сделать блестящую полицейскую карьеру... Так, так, так, так, так, так, так. Разнюхать след беглецов может любая собака. Так. Но сыщик... Так. О, сыщик должен действовать... Научно. Так, так, так, так, так, так. Что ведь? Мешочек. Засуньте в него руку. Засуну. Что там? Ну, ведь там костяшки для игры в лутон. Вот именно. Так. Прошу вынуть любую. Готово? Что там? Номер семь. Я так и думал. Так. Согласно так. технической инструкции, нужно сделать семь шагов внуки. tak tak tak следуйте за мной с л е д у й следуй 虫 т m p r e s след ую, след ую, s i o n Шаг Раз и два и три и пять костяшки надо вынимать шаг назад и шаг вперед от нас разбойник не уйдет шаг налево シャークならば、フェルディ・ポチョーク・イン・ス・オヴォン。シュタテ・コエア Вероятно, в инструкции вышла опечатка. Надо было сделать не семь шагов, а семь гладьков. Не угодно ли? Угодно. <связи> <связи> <связи> <связи> недурно. Недурно. Не Очень недурно. Очень недурно. Хе-хе-хе. <связи> Хе-хе-хе. Хе-хе-хе.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 パシリスパコイ Да ну! Граул! Иностранный специалист на дне бассейна. Его съедят золотые рыбки. Граул! Не бойтесь! Не бойтесь, мистер Морковь! Здесь мелко! Здесь мелко! Я так и думал... Че-че... Руку, подожди, руку, подожди, да подожди, ногу, подожди, руку, да не ногу, руку дайте мне. Поподожди, ну-ну-ну-ну, да, давай, давай, давай, вот так. Пш, пш, пш, пш, пш, пш, а вы кто такой? Меня зовут Вишенка, я племянник графини Вишни. Увидев, как вы свалились в бассейн, я поспешил на помощь. Свалился? Знаете, молодой человек, что я сделал... Очень важное открытие. Вода в этом бассейне удивительно мокрая. Да, Алька, что такое? Что за шум? Что случилось? Что с вами? Ах, это вы, мистер управитель, М -м -м. очень кстати. Я только что сделал вывод, что пленники нырнули на дно бассейна, М -м -м. вырыли здесь пыль, подземный ход, и таким образом ускользнули от своих преследователей. Что за чепуха? Что вы болтаете? Несомненно, настоящий сыщик может обнаружить необыкновенные вещи в самой обыкновенной обстановке. Дэн, ну и что же вы предлагаете? Я предлагаю. Бассейн нужно немедленно осушить,、что? разобрав все камни,、что? и когда мы убедимся... Разрушить бассейн? Ни за что! Это слишком дорогое удовольствие разрушить бассейн. Пойду скажу графиньем. Разрушить бассейн. Шутком сказать что? Это управлять целиком управить? Я так и думал. Я самый знаменитый в Европе и Америке сыщик, а местные власти вместо того, чтобы помочь розыском, препятствуют мне на каждом шагу. Бесполезные! Простите, а зачем пленникам было лезть в бассейн? Они могли выбраться иначе. А разве есть другой выход из парка? Конечно, есть калитка. Калитка, калитка. Я так и думал. В таком случае вот что, да? Воспользуемся калиткой замечательной на поиски. Вперед! Едва разыскав по компасу калитку и выйдя в густой лес, где скрывались беглецы, Мистер Марковь моментально там заблудился. В конце концов они с Петрушкой завязли в болоте, просидели там два дня и еле-еле выбрались оттуда, утопив в грязи всю свою технику. За проявленную энергию, находчивость в борьбе с мятежниками, мистер Марковь был спешно возведен в ранг военного советника. По приказу принца Лимона в замок графинь Вишон был послан целый батальон солдат лимончиков. Они были вооружены до зубов, а кроме того каждый нос на плече огромный граблик. Два три четыре пять лес прочесать. Лимончики работали день и ночь прочесывая лес. Их круг постепенно сужался, повсюду между деревьями мелькали солдатские мундиры, то и дело слышались выстрелы. Что могли сделать наши друзья, безоружные, окруженные многочисленными врагами? Солдаты-лимончики схватили их. Наконец-то! Молодцы, лимоны! Ах, где же этот мальчишка? Где Чипалино? Он здесь схвачен. Потише, потише, потише, сеньор офицер! Не задирайте свой лимонный нос! А ты, прокислый помидор, еще поплачешь от нашего лука. В тюрьму их, в тюрьму. Три-четыре, три-четыре, три-четыре, шесть... В фотографии、да? все смутианы пойманы и доставлены в зал. <Да>, <klopla> и они, они все понесут заслуженную кару. Все. Все, все, все. А кто же будет насывать, питью, кормитью? В самом деле, сеньор графиня, без них в ваших владений исчезнет вся еда и питье тоже. О, вот что. Ну, в таком случае знак нашей милости мы отпускаем все местное население по домам. Освободите их. И прикажите доставить в замок побольше гусей. Это поросят, индюшат и цыплят. Это, а а, а, а Чебулину? О, этого лукового мальчишку, как зачинщика, приказываем отправить в городскую тюрьму. И вот бедняга Чиполлино очутился в каменном мешке. Я веселый, Чиполлино, вырос я в Италии, Там, где зреют апельсины и лимоны и маслины, фиги и так далее. Два раза в день сторож Лимонюшка приносил ему хлеба и похлебки в щербатой миске. Чиполлино съедал похлебку не глядя, Во-первых, потому что был очень голоден, а во-вторых, потому что в его камере никогда не было света. Отец, детишек куча, шумная семья, чипалота,、да, чипалучи, чипалота, чипалучи. О, последняя! День и ночь тюремщики ходили по коридору. Громко стуча каблуками. Три, четыре, пять! Три, четыре, пять! Эй, вы! Подбейте, по крайней мере, каблуки резинками! Вы мне спать не даёте! Чего кричишь? О-о-о! Это вы, сеньор Лимончик! О-о-о! Это вы оказывается так топаете, а я думал, что это, ну, по крайней мере, слон. Нананананананан!、No, no, no, no, no, no. Я вообще не топаю, я марширую. Маршируй, а остальное пойдет само собой. Самое главное в жизни — маршировать. Три, четыре, пять. Три, четыре, шесть. Ах, какое Где синьор Лимончик? Нет, Чипулино не падал духом. Даже камера перестала казаться ему такой темной. В конце концов, немножко света все же проникало в нее через подслеповатые окошечко.